ожидая новых побоев. Инфедитор ударил его ногой по лицу и вернулся в зал с захлопанным Ты умный человек, тот, кто называет себя Жаном. — Откуда ты столько знаешь? — Из книг, — хотел было ответить комиссар, но вовремя вспомнил, что книгопечатание вроде еще не изобретено. Поэтому, пожалуй, плечами стараясь сделать это значительное. — Ты немногословен, Санн. Инквизитор продолжал кругами ходить вокруг гарда, словно, надеясь увидеть что-то важное. «Я люблю таких!» Инквизитор снова бросился к двери, распахнул ее. За дверью не было никого, кроме охраны. «Трусы!» — ухмыльнулся инквизитор и захлопнул дверь. «Ты мне понравился, Жан! Жаль, что мы не встретились раньше! Ты бы хотел быть моим слугой!» Гард прислушался к себе, надеясь, что тот, кто вселился в него, подскажет правильный ответ. — Черт возьми! Возникло ощущение, что тот, кто был, внутри ушел, чего только не привидится в эту мистическую эпоху. — Тоже придется отвечать самому. — Нет, я назову тебя колдуном и сожгу. Комиссар усмехнулся. — Я ведь не отказался. Ты спросил, а я честно ответил. — Неужели ты думаешь, что... «Те, кто служат тебе, действительно хотят быть твоими слугами?» инквизитор расхотался «Я устрою тебе испытание на воде. Знаешь, ну, что это такое?» «Нет, ты будешь опущен в воду. Если выплывешь, значит, ты колдун. Утонешь, частный человек?» «Интересный выбор. Гуманный. Жить честно — это полдела. да важнее честно — уметь. разве нет?» После твоих слов я поверил в то, что ты слуга света, но они, — инквизитор показал на лавке, — никогда не поверят в это, придется устроить тебе испытание. Инквизитор отошел от комиссара помолчал немного и продолжил. — с Камнем на ногах тебя бросят в яму, наполненную водой, она тут, в замке, неподалеку. Перед испытанием тебе незаметно передадут нож. В яме есть проход, тебе помогут по нему уйти. Только набери побольше воздуха а если я сбегу инквизитор раскатался от меня почти никому не удавалось мы объявим о том что ты утонул доказав свою невинность но при этом счастлива спасся люди верят всему что я говорю поверит и в это и тогда ничто не помешает тебе стать моим слугой иннквизитор улыбнулся самые своей доброй улыбкой я уверен тебе у меня понравится Инквизитор приготовился хлопать в ладоши, чтобы вызвать суд, но Гард остановил его. «У меня к тебе просьба. Здесь, в подземелье, живет еще один человек, Этьен. Вы забыли о нем, и он прозябает в темноте много лет. с все над ним. Отпусти его!» Инквизитор расхатался. «Я заметил одну странную закономерность. Стоит, сделать человеку добро. Он немедленно начинает требовать еще». То, что ты просишь, невозможно. Комиссар снова прислушался к себе. Тишина. Ну что ж, придется убеждать инквизитора самому. Он же сам ни на что не способен. Послушай, Комиссар старался говорить спокойно. Ты решил спасти меня, потому что ты очень одинок. Человек так устроен, он не может жить лишь в окружении слуг. Человеку для жизни нужен собеседник. Так вот я не стану с тобой беседовать, если ты не спасешь Этьяна. — И находишься на волосок от смерти, и смеешь угрожать мне, — взбился инквизитор. Панета улыбнулся. — Ну что ты, кто же осмелиться угрожать самому великому инквизитору?